Глава 31 Наконец-то декор медленно и печально поковылял к выходу из зала совета. Все это было безумием. Безумием. Он потерял Понтер, и будто это был недостаточно тяжелый удар, его теперь ждет трибунал. Доверие, которое он раньше чувствовал по отношению к судебной системе, о которой до сего дня имел весьма смутное представление, рассыпалось в прах. «Как они могут травить невинного человека, перенесшего такое горе?» А декор прошел по длинному коридору, стены которого украшали ряды портретов великих арбитров прошлого. Мужчин и женщин, заложивших основы современного права. Был ли этот... этот фарс венцом их замысла? Он продолжал идти, не обращая внимания на других людей, мимо которых проходил, пока его взгляд не зацепился, за пятно оранжевого цвета. Балбай! Все еще в цветах обвинения, на дальнем конце коридора. Она задержалась в здании совета, вероятно, дожидаясь ухода эксгибиционистов, и теперь уходила сама. Прежде чем он сообразил, что делает, Адекор уже бежал через коридор к ней, покрывающий пол ковер мха заглушал топот его ног. Он догнал ее как раз в тот момент, когда она шагнула в дверь в конце коридора, ведущего наружу под теплое предвечернее солнце. «Доклар!» Доклар Балба испуганно оглянулась. «Адекор!» — воскликнула она, выпучив на него глаза. Потом громко заговорила. «Тот, кто ведет судебное наблюдение за Адекором Халтом, внимание! Он приблизился ко мне, своему обвинителю!» Адекор медленно покачал головой. Я не собираюсь причинять тебе вред. — Как я имела возможность убедиться? — сказала Балбай. — Твои действия не всегда совпадают с твоими намерениями. Это было много лет назад. А Декор намеренно употребил слово, которое подчеркивало исключительную длительность промежутка времени. Я никого не бил ни до того, ни после того. — Но ты сделал это тогда, — отрезала Балбай. — Ты сорвался, ты ударил, ты бил насмерть. «Нет, нет, я никогда не хотел Понтеру зла!» «Нам не следует разговаривать. Позволь мне откланяться!» Она повернулась. Адекор протянул руку и схватил ее за плечо. «Нет, подожди!» Когда он снова увидел ее лицо, на нем было выражение паники, однако она быстро успокоилась и со значением посмотрела на его руку, держащую за плечо. Адекор отпустил ее. «Прошу, просто скажи мне, почему?» — Почему ты преследуешь меня с такой, как будто мстишь мне за что-то? За все время, что мы знакомы, я ни разу не сделал тебе дурного. Ты наверняка знаешь, что я любил Понтера, и что он любил меня. Ему бы не хотелось, чтобы ты вот так преследовала меня. Не строй из себя невинность. Но я невиновен. Почему ты это делаешь? Она просто качнула головой, развернулась и пошла прочь. «Почему?» — крикнула Декор ей вслед. «Почему?» «Может быть, поговорим о вашем народе?» — предложила Мэри Понтеру. «До сих пор мы могли изучать неандертальцев лишь по ископаемым останкам. Было много споров по разным вопросам, таким как, скажем, для чего нужны ваши выступающие надбровные дуги». Понтер моргнул. «Они прикрывают глаза от солнца?» «Правда?» — изумилась Мэри. — Да, думаю, это имеет смысл. Но тогда почему у моего народа их нет? В смысле, неандертальцы же эволюционировали в Европе, а мои предки пришли из Африки, где гораздо более солнечно. — Мы тоже ломали над этим головом, — сказал Понтер, когда исследовали останки гликсенов. — Гликсенов? — повторила Мэри. Разновидность ископаемых гоминид в моем мире, на которую вы более всего походите. У гликсенов не было надбровных дуг, так что мы предположили, что они вели ночной образ жизни. Мэри улыбнулась. Я думаю, неверны очень многие из заключений, сделанные на основе исследований одних только костей. А скажите, что вы думали насчет этого? Она постучала указательным пальцем по подбородку. Понтер смутился. «Я теперь знаю, что это совершенно не так, но...» «Да», — ободрила его Мэри. Понтер разгладил ладонью бороду, так, чтобы стала видна его челюсть без подбородка. «У нас нет такого выступа, так что мы предположили...» «Что?» — спросила Мэри. «Мы предположили, что этот выступ удерживал стекающую слюну». — У вас такая маленькая ротовая полость, мы думали, что из нее постоянно вытекает слюна. Также, поскольку у вас меньше объем мозга, чем у нас, а у... Идиотов часто капает слюна изо рта. Мэри рассмеялась. — Какой ужас! — сказала она. — Кстати, раз речь зашла о челюстях, а что случилось с вашей? — Ничего, — ответил Понтер. — Она такая, какой... «Всегда была?» «Я видела ваши рентгеновские снимки в больнице. На вашей нижней челесной кости видны следы обширной реконструкции». «Ах, это!» — сказал Понтер, словно бы виновато. «Да, пару сот месяцев тому назад я получил удар по лицу». «И чем это вас ударило?» — спросила Мэри. «Кирпичом?» «Кулаком». У Мэри отвисла ее собственная челюсть. «Я знала, что неандертальцы сильны», — Но... Вау! И все это одним ударом? — Понтер кивнул. — Вам повезло, что вы остались живы. — Нам обоим повезло, и ударенному, и ударятелю, если так можно выразиться. — Но из-за чего вас ударили? — Дурацкий спор, — сказал Понтер. — Конечно, он не должен был этого делать, и потом дико извинялся. Я решил не давать делу ход. «Если бы я это сделал, его обвинили бы в покушении на убийство». «Он правда мог убить вас одним ударом?» «О, да!» «Я успел среагировать и приподнять голову, так что удар пришелся в челюсть, а не в середину лица. Если бы кулак попал туда, то проломил бы дыру в черепе». О, «Ужас!» — промолвила Мэри. «Он был зол, и я его спровоцировал. Мы оба были виноваты в равной мере». «А вы...» Вы способны убить кого-нибудь голыми руками? спросила Мэри. Конечно, ответил Понтур, особенно если подойти сзади. Он переплел пальцы, поднял руки и изобразил удар сомкнутыми кулаками сверху вниз. Если такой удар нанести сзади, человеческие череп расколется. Спереди же, если удастся нанести хороший удар кулаком или ногой в грудную клетку, я могу раздавить сердце. Но. Но не в обиду, будь сказано, но обезьяны тоже очень сильны, но при этом редко убивают друг друга в драках. Это потому, что в схватках за превосходство внутри группы действия обезьян ритуализированы и инстинктивны, и обычно они просто шлепают друг друга. Это работа на публику. Но вообще-то шимпанзе убивают других шимпанзе, хотя обычно пользуются для этой цели зубами. «Сжимать пальцы в кулак способны только люди». «О, ужас!» Мэри понимала, что повторяется, но не смогла придумать ничего другого, чтобы выразить сумму своих чувств. «У нас люди дерутся все время. Некоторые даже превращают это в спорт. Бокс, борьба, рестлинг. Безумие!» «Да, я согласна. Но они почти никогда друг друга не убивают». — То есть я имею в виду, человек практически не способен убить другого человека голыми руками. Мы, я так думаю, просто недостаточно сильны для этого. — В моем мире, — сказал Понтер, — ударить значит убить. Поэтому мы никогда друг друга не бьем. Насилие может закончиться смертью, поэтому мы просто не можем его допустить. — Но ведь вас ударили. Понтер кивнул. Это было очень давно, когда я учился в научной академии. Я спорил так, как это делают лишь в юности, будь то от победы в споре что-то зависит. Я видел, что мой оппонент приходит в ярость, но продолжал его донимать, и он отреагировал неудачным образом, но я его простил. Мэри посмотрела на Понтера и представила себе, как он подставляет вторую свою длинную скошенную щеку, ударившему его. Адекор попросил компаньона вызвать ему транспортный куб, который отвез его домой. И теперь он снова сидел на веранде, один, изучая судебную процедуру. Хотя передачи его компаньона и контролировались, однако он по-прежнему мог им пользоваться, чтобы обратиться к накопленным человечеством знаниям и перенести части из них на планшет для комфортного изучения. Его партнер Шалурт сразу же согласилась выступать от его имени на трибунале. Но хотя она и другие, в этот раз она сможет вызывать свидетелей, будут иметь возможность указать на мирный характер Адекора и, и стабильность их отношений с Понтером, этого вряд ли хватит, чтобы убедить арбитра Сарт и ее коллег оправдать его. Так что он начал перерывать судебную историю в поисках других дел с обвинением, в убийстве, в отсутствии тела жертвы, в надежде, что решение по прежнему делу сможет ему помочь. Первое такое дело, что ему попалось, слушалось давным-давно, во времена 17-го поколения. Обвинялся мужчина по имени Даста, который якобы убил свою жену, незаметно пробравшись в центр. Однако тело так и не было найдено. Его партнерша в один прекрасный день просто исчезла без следа. Трибунал постановил, что в отсутствии тела невозможно утверждать, что произошло убийство. Адекор эта находка привела в восторг, пока он не углубился в изучение судебной процедуры. Понтер Адекор выбрали для веранды кресло обычной, не слишком прочной конструкции. Это было свидетельством непоколебимой уверенности Понтера в том, что Адекор излечился, и его гнев никогда больше не выльется во вспышку насилия. Но Адекор был так расстроен тем, что прочитал, что в сердцах разломал подлокотник кресло ударом кулака, щепки так и полетели во все стороны. «Юридические последствия, — прочитал он, — имеют лишь дела не старше десяти поколений, общество развивается, — гласил Кодекс цивилизации». И то, что люди делали в далеком прошлом, в современном мире могло полностью утратить смысл. А Декор продолжил поиски и в конце концов наткнулся на интригующее дело времен 140-го поколения, всего 8 поколений назад. Мужчина был обвинен в убийстве другого мужчины во время спора из-за того, что последний вырастил дом слишком близко к дому первого. Однако труп так и не был найден. В этом случае трибунал также решил, что отсутствие тела достаточно для прекращения преследования, а Декор снова обрадовался, но... Но! 140 е поколение — это период... Посмотрим. От 1100 до 980 месяцев назад. От 98 до 79 лет назад. Однако компаньоны появились всего лишь около тысячи месяцев назад. Сейчас как раз готовятся к празднованию юбилея. Произошел тот случай из 140-го до или после внедрения компаньонов. А декор принялся уточнять. До того. Хряч. Балбай наверняка заявит, что то решение не имеет отношения к настоящему разбирательству. Разумеется, скажет она, трупы и даже живые люди запросто могли пропасть без следа в темные времена, до того, как великий Лон Вистро освободил нас, но дело, в котором не могло быть записи действия обвиняемого, не может влиять на решение по делу, в котором обвиняемый подстроил ситуацию с целью избежать появления такой записи. Адекур стал искать дальше. На мгновение он задумался о том, что было бы хорошо, существуют люди, специализирующиеся на разрешении всяких правовых вопросов от имени других. Казалось бы, такой вклад был бы весьма ценным. Он с радостью обменялся бы трудом с кем-нибудь, кто провел бы это исследование за него. Но нет, плохая идея. Само существование людей, которые полный день занимаются вопросами права, без сомнения, спровоцировало бы рост числа таких дел, и... Внезапно из дома выскочила паба и заливисто залаяла. Адекор посмотрел, на кого она среагировала, и его сердце уже в который раз за эти дни подпрыгнуло. «Неужели? Неужели?» «Но нет, конечно, нет». И все же это был некто, кого Адекор совершенно не ожидал сейчас увидеть. Юная Жасмель Кэт. Здравый день, сказала она, подойдя на 10 шагов. Здравый день, ответила Декор, стараясь не выдать голосом удивления. Жасмель уселась на второе кресло, то, на котором обычно сидел ее отец. Папа хорошо знала Жасмель. Понтер часто брал собаку с собой в центр, когда двое становились одним. И она явно обрадовалась, увидев знакомое лицо. Паба тыкалась носом в колени Жасмель, а та ерошила рыжевато-коричневую шерсть у нее на макушке. — Что случилось с креслом? — спросила Жасмель. А декор отвел взгляд. — Ничего. Жасмель, по-видимому, решила не педалировать эту тему. В конце концов, все и так было очевидно. — Лорд согласилась говорить от твоего имени? — спросила она. Адекор кивнул. «Хорошо. Я уверен, она сделает все, что сможет». Девушка какое-то время молчала, потом, снова взглянув на отломанный подлокотник, сказала. «Но...» «Да», — согласился Адекор. «Но...» Жасмель смотрела вдаль на окружающую дом-местность. На приличном расстоянии от дома спокойно и невозмутимо брел Мамонт. Теперь, когда дело передано в трибунал, Алиби-куб моего отца был перенесен в крыло мертвых. Доклар провела весь день, просматривая эпизоды из него и готовясь к процессу против тебя. Это, конечно, ее право как обвинителя, говорящего от имени мертвого человека. Но я настояла, чтобы она разрешила мне смотреть алиби отца вместе с ней. И я смотрела на вас с отцом в последние дни перед его исчезновением. Она подняла на него затуманенный взгляд. Балбай не видит этого». Но она ведь уже давно одна. Но я... Я тебе рассказывала, что мной интересуется один молодой человек. Что бы ты там ни говорил про то, что я еще ни с кем не связана, я знаю, как выглядит любовь. И у меня нет ни малейшего сомнения в том, что ты на самом деле любил моего отца. Увидев тебя его глазами, я больше не могу верить в то, что ты мог нанести ему хоть какой-нибудь вред. Спасибо. Я могу... «Могу как-нибудь помочь тебе подготовиться к трибуналу?» А Декор печально покачал головой. «Похоже, уже никто не сможет спасти меня и моих родных».